Юстасия Тарасава. Новогодняя страница. На последнем уроке писали письмо Деду Морозу. Вот тогда-то все и началось. «Дорогой Дедушка Мороз!» — старательно выводил буквы в Вене. «Подари мне, пожалуйста...» Тут он задумался, что именно попросить, конструктор или все-таки щенка. Лего у него уже есть, а щенка, скорее всего, ему не разрешат. Ведь по вечерам гулять с ним должен кто-то взрослый. И что тогда делать? Обратно Деду Морозу отправлять? Веня почесал нос, но это не помогло выбрать подарок. А что, если... У Деда Мороза можно что угодно просить. Веня написал свое самое заветное желание, запечатал письмо и принялся разрисовывать конверт снежинками. — Можешь не стараться, — презрительно фыркнула соседка по парте Лилиана. — Все равно ничего не получишь. — Почему? — опешил Вене. Потому что у тебя двойка. — И что? — не понял Веня. — Как что? удивилась Лилиана. «Веников, ты что, не знаешь? У Деда Мороза волшебная книга. В ней все про всех записано. Кто как себя вел и какие подарки заслужил. Он только заглянет в свою книгу и сразу увидит, что у тебя двояк. По поведению, злорадно прибавила Лилиана». Веня ошеломленно молчал весь урок. В конце урока учительница собрала конверты. По дороге домой был задумчив и рассеян. — Венчик, у тебя все в порядке? — спросил сосед Паша, гулявший возле дома с собакой. Пес Сырок радостно приветствовал Веню, но тот его не замечал. — Не знаю, — испуганно выдохнул Веня и нырнул в подъезд. — Ничего у него не в порядке. Вот совсем ничего. Он уже и забыл про эту разнесчастную двойку, и уже не исправить. Сегодня был последний учебный день. Да и как ее исправишь по поведению-то? Это же не контрольное или сочинение, не перепишешь? Он, Веня Веников, сорвал урок и за это получил двойку. Перед учителем можно извиниться, но сорванный урок обратно не вернешь. Может быть, Вовка ему поможет. Веня выскочил на лестничную клетку и нажал соседский звонок. Вовка не открывал. Дома никого не было, кроме собаки. За дверью заливисто лаял сырок, и Веня вспомнил, что с ним почему-то гулял Паша. И он пошел к Паше. Тот был дома. И Веня сразу же задал главный вопрос. «Как попасть к Деду Морозу?» «Поехать к нему в Великий Устюг». «А это долго?» «Поездом три дня». Потом автобус. Дня четыре выйдет, подсчитал Паша. Туда обратно дней, за десять можно. Веня испугался. А быстрей никак нельзя. Самолетом до Москвы, потом до Вологды, потом в Великий Устюк и обратный путь. За неделю успеешь. А если срочно нужно, прямо сейчас. Срочно? Паша призадумался. Не знаю. «Разве что через сказку. А это как?» — удивился Веня. «Сказку читаешь, и туда попадаешь». Веня с сомнением посмотрел на Пашу. «Уж не разыгрывает ли он его? Телепортация силой мысли? Если бы это было возможно, все бы так делали. Видимо, ему уже не помочь». «Ладно, пойду я», — отчаялся Веня. «Подожди». Паша убежал в комнату. Веня подождал. — Вот. — вернувшись, сказал Паша и протянул книгу. — Попробуй. Дед Мороз из Дед Морозовки Прочитал название Веня. — Думаешь, получится. У меня получалось. Дома Веня забыл даже пообедать. Веры не было и никто ему не напомнил. Слова Лилианы так жгли его и кусали, что он сильнее всего боялся не успеть. Веня поскорее открыл книгу, которую дал Паша, и начал читать. Дед Морозовск оказался большим городом. Повсюду были заводы игрушек и фабрики подарков. По улицам сновали снеговики, по дорогам ездили грузовики. По нарисованным на кузовах обозначениям можно было догадаться, что они перевозят куклы, машинки, книги, конструкторы, настольные или спортивные игры. В Дед Морозовске было все. Новогоднее производство работало бесперебойно, а управляло всем этим канцелярия желаний. Веня это на карте прочитал. На улице под стеклом была огромная карта города, прям как в метро. Все здания, улицы и парки были на ней подписаны, а если прикоснуться пальцем к какому-то месту на карте, появлялась картинка, как в телевизоре, на которой можно было посмотреть, что в этом месте происходит. Сначала Веня стоял и смотрел, как делают кукол и кукольную посуду, как игрушечные автомобили грузят в настоящие, как печатают новогодние открытки — как из плюшевого зоопарка уезжают к детям питомцы интересно смотреть как кипит особенная предновогодняя жизнь в дед морозовске такого больше нигде не увидать и веня смотрел и совсем забыл зачем он здесь оказался а потом канцелярию желаний увидел и вспомнил что у него тоже желание есть канцелярия желаний находилась рядом с мануфактурой кукольных домиков на другой стороне города. Вот туда-то Веня и пошел. Куда же еще идти, как не в ведомство, где всеми желаниями управляют? Если книга учета где-то и есть, то именно там. Там ему помогут все исправить. Можно было, конечно, на автобусе доехать. По всему Морозовску ездили веселые автобусы с разноцветными снежинками вместо номера маршрута но Вене побоялся сесть не в тот автобус. Да и чем здесь за проезд платит, он не знал. Ногами надежнее. «Сам дойду», — подумал Вене и решительно направился в канцелярию. По дороге ему то и дело приходилось уворачиваться от снеговиков, кативших по тротуарам на снегокатах. «Надо же», — удивился Веня, — «а у нас только летом на самокатах катаются, а зимних самокатов у нас нет». Это даже лучше, чем санки. Можно было бы так в школу ездить. В канцелярии он долго петлял по прозрачным коридорам, рассматривая сидевших за стеклянными перегородками снеговиков. Все были делом заняты. Сортировали письма, которые дети отправляют Деду Морозу. Наконец Веня увидел, что одна снеговичка отложила в сторону конверт, а за новое письмо еще не принялась. Вене постучал в ее стекло. Снеговичка подняла глаза и удивилась: Настоящий ребенок! Это большая редкость в Дедморозовске. Она нажала кнопку на своем столе, и все снеговики услышали сигнал и поспешили к ним. Окружили Веню со всех сторон, стали его рассматривать, чуть ли не хороводы вокруг него водить. Наконец, вдовольно удивлявшись, наохавшись и наахавшись, Снеговики выслушали Веню и после его рассказа загрустили. — Вот твое письмо. Но мы тебе помочь ничем не можем. Это тебе надо в дедморозовку Морозовку ехать. Книга желаний у Дедушки Мороза, а у нас здесь только производство. Веня расспросил, как добраться до дедморозовки поблагодарил Снеговиков и вышел на улицу. Попросить, чтобы его отвезли, ему и в голову не пришло. Он тут по своему личному делу, а снеговики все делами общими праздничными занимаются, подарки детям готовят. Идти пришлось долго. Сначала по дороге, потом по тропинке через лес, а последние несколько минут перед деревней и вовсе по сугробам пробираться почему то тропинка резко оборвалась и от деревни веню отделяло снежное поле веня сначала брел проваливаясь по пояс а потом начал ползти по снегу и это оказалось вдруг удачей если бы он в полный рост шел его бы из деревни наверняка заметили а так он всех видел а его не видел никто когда деревенька уже было как на ладони видно Веня залег в сугробе, как присыпанный снегом разведчик, и наблюдал. Перед зданием с флагом на крыше снеговики грузили подарки в огромный-преогромный — Веня в жизни таких длинных машин не видел — грузовой автомобиль и в сане запряженные тройка лошадей. Лошади были белые, два коня стояли спокойно, а третий от нетерпения бил копытом, выбивая из снега искры. Вокруг саней и грузовика суетились снеговики. Дед Мороз со Снегурочкой что-то проверяли, заглянув в кузов. «Сегодня же двадцать четвертое сообразил Веня. «Надо поторопиться, а то не успею». И тут его осенила хитрая идея. «А может, не надо торопиться? Может, наоборот, подождать?» Дед Мороз и Снегурочка сейчас уедут, а Веня к его дому проберется, и тогда не придется объяснять. Веня сам тихонько все исправит. Дед Мороз даже и не узнает, и Веня решил не спешить, а ждать. Ждать пришлось недолго. Веня даже не успел замерзнуть. Вскоре снеговики запрыгнули в машину, а Снегурочка села за руль. Дед Мороз уселся в сани, махнул снегурочки, и они поехали. Веня смотрел им вслед, как они быстро набирают скорость. Когда сани и машины взмыли в небо, Веня встал, отряхнулся и пошел в деревню. На улицах было пусто и чисто, как будто их пропылесосили перед отъездом. Из нескольких труб вился дымок. Веня удивился. Значит, не все уехали, кто-то остался? И решил быть осторожней. Но оказалось, что печи топится в конюшне и в собачне, и еще в одной большой избе. А школа и столовая стояли без признаков жизни. Веня подошел к избе и осмотрелся. Похоже, что изба Деда Мороза. То, что надо. Но она, поди, закрыта, запоздала, испугался Веня. Дед Мороз уехал, дом закрыл. Он толкнул дверь, не особенно надеясь, что она откроется. К его удивлению дверь гостеприимно распахнулась. Веня вошел. В избе было пусто. Веня огляделся — никого. Он вытер ноги о коврик и прошел в горницу. Дом был теплый и вкусно пахло мятным чаем и ватрушкой. Веня облизнулся. Он и забыл, как сильно проголодался. Он же после школы не поел. После школы? Сейчас это казалось ему сказкой. Та жизнь, в которой он всегда жил, стала призрачной, а это заправдышней. В этой пахло мятным чаем, трещал огонь в печке, под шагами скрипели половицы. Веня обошел весь дом. Посреди просторной комнаты на столе лежала великанская с Вене ростом книга с рисунком изморозина обложки. Веня пододвинул к столу стул, взобрался на него, с трудом открыл тяжелую обложку и стал листать по алфавиту. А-Б-В... Вот он! Веников Веня. Веня посмотрел на свой листок. Ничего такой солидный. Сплошь хорошие поступки, а внизу противнейшая фраза. «Сорвал урок за поведение два». «Вот она, двойка!» Веня достал из кармана пенал, достал ластик, стал ее тереть. Но двойка и не думала стираться. Тогда Веня взял ручку и попытался двойку зачеркнуть и переделать ее в тройку. Но его обычные чернила в этой книге были не видны. Будто их и не было, и все тут. Веня совсем отчаялся исправить. А потом придумал. Вырвать лист. Не будет листа, не будет двойки. Если из этой книги можно выдрать, кто ее знает. Исправлять-то в ней не получается никак. Он схватил лист и потянул, и вырвал Лист с треском вырвался из книги, остались лишь неровные края у переплета, след от вырванной страницы. Довольный, Веня вздохнул с облегчением и слез со стула. Вот и все. Нет никакой двойки, и не было никогда. «Мяу — вдруг раздалось от печки. От неожиданности Вене вздрогнул и чуть не упал. Оглянулся... На пече лежал большущий кот и с интересом наблюдал за Веней. — Мяу, молодец, повторил кот. — А что дальше? — Что дальше? — не понял Веня. — Ну, ты листа выдрал, — пояснил кот. — Теперь тебя в волшебной книге нет ни твоих ошибок, ни желаний, ни подарков. — Нет совсем. Веня испугался и бросился к книге. Попытался лист обратно вставить, да не тут-то было. Лист не держался, и Веня решил его обратно вклеить. — Есть клей? — спросил он у кота. — У Снегурочки, вон там, возьми. Кот махнул лапой. Веня взял клей из ящика письменного стола Намазал листочек и прижал к прежнему месту. Но тот не вклеился. Книга словно выталкивала листочек из себя. Как Веня не старался, лист не приклеил. «Ох!» — он сел на стул. «А что же делать?» «А что тут сделаешь?» — промяукал кот. «Деда Мороза ждать. А долго ждать?» «Неделю?» Веня глянул на кота с упреком. — А почему ты сразу не сказал? Зачем ждал, пока я листик вырву? — А ты спрашивал, — кот фыркнул. — Ты в дом вошел, не спросивший и не поздоровался с избой. Есть кто дома не поинтересовался, а с грубиянами я не говорю. «Ну, сейчас же говоришь, — заметил Веня, — сейчас ты не грубиян, а проученный, своей нечестностью сам себя наказал. Хотел схитрить — схитрил, не помогло, и навредил себе еще хуже». Веня опустил голову. Ответить было нечего, кот все верно про него сказал. Поступил нечестно. Вот расплата. Нет теперь никакого вени, будто и не было никогда. Он сам лист со своим именем выдрал. Двойки нет, и вени нет. Только скомканный листок в кармане. Что же теперь делать? А ничего не делать, словно подслушал его мысли кот и спрыгнул с печки. Руки, иди мой, чай пить будем. Все одно Деда Мороза ждать. Кот повязал фартук и ухватом ловко вытащил из печки железный лист. Я ватрушечки испек с творогом. Будешь? Веня сидел возле самовара, подперев голову и облокотившись на стол, и начинал дремать. День был долгий, разный. Воздух морозный, чай горячий, и после ватрушек в вене осоловел, клонило в сон. Жить с котом здесь целую неделю. Вера там с ума сойдет его искать. Но придумать ничего не удавалось. Да и кто бы смог придумать, как тут быть? Ничего не поделать. Придется за свои поступки отвечать. Правильно кот сказал, схитрить не значит исправить. А порой схитрить. И вовсе все испортить. Почему он не рассказал сам сестре про двойку? Зачем не подошел к Деду Морозу и не попросил ему помочь? Залез в дом, как воришка, и украл страницу, а получилось, сам себя украл. И теперь его нет. Веня вздохнул, а кот посмотрел на него и предложил. «Чем грустить себе с толку?» «Давай научу тебя печь крендельки. Сахарные?» «Давай», — согласился Веня. «Все равно еще неделю ждать». Кот обрадовался. лапами это тесто не особенно легко месить. И Веня обрадовался. Дело помогает отвлекаться от неутешительных мыслей. Раскатали тесто, накрутили кренделей. Поставили печься, похожие на букву «В», как в Вене булки — Веня вспомнил книгу, загрустил. — Раскаяние оно такое, — понимающе промурчал кот. — Сделаешь глупость за минуту, а раскаиваешься потом целую жизнь. — Или неделю, — поспешил добавить кот, увидев, что Вене снова испугался. — Неделя тоже долго, — сказал Веня. — Но я сам виноват. Самовар пыхтел, печка трещала, за окном уже стемнело, и они сидели в уютных сумерках. Вдруг на улице загрохотало, будто с неба свалилось что-то шумное. Кот насторожился. Непорядки. Отродясь, такого не бывало, чтобы, когда Деда Мороза нет дома, кто-то в их деревню приезжал. Волшебное здесь место просто так не найдешь и не зайдешь. А сегодня что за день? То мальчонка сам пришел, то кто-то явился на ночь глядя. Кот вооружился ухватом и приготовился незваных гостей встречать. Во дворе скрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами, скрипнула входная дверь. Веня зажмурился, но решил быть смелым и широко раскрыл глаза. В комнате похолодало, и ввалился кто-то очень большой и синий в синей шубе с белым воротом и поясом и в синей шапке с белой оторочкой и в белых валенках и с белой бородой и с посохом. Дедушка кинулся к нему кот, забыв выпустить из лапу хват. Дед Мороз рассмеялся. Хорошо же ты меня встречаешь, чуть не зашиб. Кот сконфуженно отскочил в сторону и прислонил рогатину к печи. А это кто? удивился Дед Мороз, увидев Веню. Веня встал и подошел к нему. Я Веня, я листочек вырвал, робко признался Веня. — Как себя обратно в книгу вставить? Так. Дед Мороз снял варежки и сел. «Рассказывай!» И Веня рассказал. Дед Мороз хмурился, вздыхал, но слушал молча. И про письмо к нему, и про Лилиану, и про двойку. Когда Веня говорил про Пашу, Дед Мороз улыбнулся, словно что-то вспомнил. А когда Веня признался, что прятался до его отъезда, Дед Мороз только качал головой. Наконец сказал. Пойдем посмотрим, что тут можно сделать. И пошел к книге. Веня отдал ему вырванный листочек. Дед Мороз провел посохом по обрывкам у корешка и по листу и соединил. Раздался треск, пронеслись искорки, и листок врос на свое место. Веня зачарованно смотрел на него. — Ну... «Давай посмотрим», — сказал Дед Мороз и ткнул в страницу посохом. Страница ожила и стала вдруг показывать кино про Веню. Вот Веня делает зарядку и уроки, вот помогает Вере по дому, а вот тот урок со злосчастной двойкой. Веня смотрел на себя со стороны. Вот он сидит за партой и усердно делает поделку. Это его подарок ко дню матери. Он отправит его маме с папой, пусть они увидят, как он вырос. И вдруг он услышал голос Лилианы. «Что это за мама, если она бросила тебя? Она тебя не любит. Ты твоим родителям не нужен. Они уехали от тебя в другой город, а тебя оставили с сестрой. Можешь не стараться. Зачем твоей маме подарок? Она его выбросит в помойку». Веня побелел. И вене в книге, и Веня, смотревший в книгу. Веня побелел и здесь, и там, а потом у него появились красные пятна на щеках. Веня в книге сказал Лилиане: "Неправда. Моя мама меня любит. Просто у них с папой такая работа. Они ездят на вахты. Они с папой меня любят". А Веня, стоявший рядом с дедом Морозом, Ничего не сказал, а только сжал кулаки. И услышал, как Лилиан засмеялась противным голосочком и насмешливо сказала «Любит! Как же!» и расхохоталась. И тогда Веня ее ударил. Не тот Веня, который с Дедом Морозом, а который на картинке, книжный Веня, взял учебник и как дал по голове. Лилиана заверещала, в классе поднялся гам, а учительница стала ругаться, что драться нехорошо, а бить девочек тем более нельзя. Веня стоял красный, и здесь, и там было стыдно, и он до сих пор злился и на себя, и на Лилиану, и на родителей, хотя они ни в чем не виноваты. Он не мог объяснить, что он чувствует, но был согласен с учительницей. Все это было совсем нехорошо. «Так...» — задумчиво произнес Дед Мороз и открыл страницу Лилианы. Прочитал и вычеркнул подарки, а потом отлистал на страницу учительницы и поставил там карандашом точку. «Вот так-так!» — воскликнул кот. Оказывается, он все это время смотрел вместе с ними, а Веня его даже не заметил. Кот потянул носом в сторону кухни, хлопнул себе лапой по лбу, крендельки и побежал к печи. А Дед Мороз посмотрел на Веню и сказал, «Думаю, ты и сам понял. Чтобы вернуть свое имя в историю, надо отвечать за все свои поступки и не пытаться их замазать» или вырвать, а пробираться тайно в чужой дом и рвать чужую книгу, преступление. — Еще какое! — подтвердил из кухни кот. Веня кивнул и опустил глаза. — Все, прощай подарки. — А что загадал работу маме с папой в родном городе? — Это ты хорошо придумал, — похвалил Дед Мороз. И про сестру не забыл. О себе почему ничего не попросил? — Так это и есть мое желание. Веня медленно поднял глаза. — Ну, тогда совсем другое дело. Почему-то засмеялся Дед Мороз и неожиданно предложил. — Домой со мной поедешь? — Домой, — поразился Веня. — А куда же? — удивился Дед Мороз. — Ты что, — Думал, навсегда останешься тут жить? Кот сказал неделю. Они обернулись на кота. Тот вытащил противень из печки и перекладывал крендели на блюдо. Неделю, неделю, — машинально подтвердил кот, раскладывая крендельки. — Ой, дедушка, а ты чего вернулся? Ты же уехал на неделю поздравлять. — Ах, вот оно что! — рассмеялся Дед Мороз. Да снегу много. Придется в этом году ехать на собаках. На собаках? ахнул Веня. Дед Мороз? А что такого? Поднял брови Дед Мороз. У меня есть Дед Морозовские нарты, и собаки Дед Морозовские есть. По Сибири в этом году не проехать намело так, что даже декабрь в сугробищах застрял. Эдак и январь с февралем надорвутся, а им еще зиму зимовать. Веня не мог понять, шутят Дед Мороз или серьезно. Выбежал на крыльцо, перед избой и впрямь стояли нарты. Огромадные! Не нарты, а целый корабль, в который запряжены собаки. Веня вернулся в дом. Дед Мороз уже надел рукавицы и взял посох. А кот подал Вене шапку с шарфом, куртку, а напоследок протянул мешок. «Это не мое», — отказался Веня. «Возьми домой, гостинчик, крендельки». Веня взял мешок, обнял кота, понял вдруг, что больше не увидят, и расставаться навсегда было жалко. «Это же такой чудесный кот! Но домой ведь ехать надо!» Его там потеряли, заждались. Они вышли на улицу. Кот проводил их до синей, а во двор не пошел. Собаки и так охрипли от лая, приветствуя его. Дед Мороз сел в сани, посадил рядом с собой веню и пристегнул его волшебно-саночным ремнем. — Это чтобы ты на северное сияние не засмотрелся, да с непривычки не вывалился, — или когда над городами лететь будем, — пояснил он. — Над городами? — переспросил Веня. — И над селами, — добавил Дед Мороз. Веня оглядел на прощание Дед Морозовку. Помахал в ответ коту, махавшему ему лапой в окошке. Приготовился к самой необыкновенной в своей жизни поездке. «Айда — Айда! — крикнул Дед Мороз, и упряжка стремительно — сорвалась с места. Они неслись по снежным просторам, а потом взмыли в небо и полетели через северное сияние и дальше, через всю огромную страну над городами и над селами. На новогодние каникулы приехали мама с папой. Они ходили с заговорщическими лицами, но до праздника не дотерпели и сообщили. А у нас в городе открывается филиал нашего института, и мы с папой будем здесь работать. Ура! закричала Вера. А Вене почему-то сказал. Спасибо. А у меня тоже сюрприз, объявила Вера. У нас в институте разыгрывали в лотерею поездку на обучение. И представляете, я выиграла ту самую поездку, на которую копила. Мама ахнула. И кинулась обнимать Веру. А Веня снова сказал «Спасибо» и стал рассматривать морозные узоры на окне. «А у меня», — сказал Веня, — «а у меня никаких сюрпризов нет. У меня только вот», — и он протянул мешок, Крендельки. «Криндельки». «Ты сам испек?» — изумилась мама, папа и Вера. Веня кивнул и уточнил. «С котом». Но про кота то ли не расслышали, то ли не допоняли, расспрашивать не стали. Накрыли на стол, долго пили чай и вкусно разговаривали. Вене хотелось рассказать про свое приключение, но тогда бы пришлось рассказывать про двойку и про злые лилианины слова, а произносить их не хотелось. И Веня промолчал. А потом наступил Новый год, и мама с папой положили под елку коробку с конструктором, как раз с таким, о каком Вене мечтал. А когда пробили куранты и все поздравили друг друга с наступившим Новым годом, в дверь позвонили. На пороге стояли Паша и Вовка, и вдвоем держали в руках смешной сонный комочек. «Вот», — показал Вовка, — «от нашего сырка щенок». «Возьмете?» — спросил Паша. И все дружно закричали «Ура!» Щенок проснулся и смотрел, как они спорят, кто будет с ним гулять. «Я! Я! Нет, я!» Гулять решили всей семьей, вместе и по очереди, чтобы никому не было обидно. «Надо же!» — воскликнула Вера. «Новогодний пес! Интересно, а бывают...» «Новогодние собаки бывают», — уверенно сказал Вене и посмотрел в окно. Вокруг фонарей кружились в танце снежинки, и Вене показалось, что сквозь этот снежный танец он увидел, как в далеком Дед Морозовске Ему приветственно машут снеговики, и кот на крылечке избы, и Дед Мороз, пролетая на санях запряженных тройкой белых лошадей, вернее, на нартах с собачьей упряжкой. Снега в этом году выдалось много. Стасия Тарасава. Новогодняя страница. Читал Михаил Покопов.